Глава тридцать пятая. «Ты слишком его идеализируешь», — усмехается Хазаров. «Это странно, учитывая, что он тебе чужой». «Давайте мы не будем возвращаться к моим мотивам, вы все равно не поймёте. Огрызаюсь я неожиданно даже для себя. Видно, злость ищет выход». «Вот как». Хазаров упирается локтями в столешницу, подается еще вперёд. и мне стоит огромных усилий не отшатнуться. Он прямо стремится сократить расстояние между нами, осознанно или нет, неважно. Важно, что свои цели достигает, и все мои инстинкты орут не подпускать хищника так близко. Я и без того на грани балансирую. Ты считаешь, что я не способен понять тебя? Такая сложная? В голосе холод – «В глазах темных тоже холод. А у меня по коже мурашки. Жуть какая!» «Нет. Лихорадочно стараюсь исправить ситуацию. Просто мы очень разные. Я не понимаю вас, а вы меня». «Да?» «А говоришь очень уверенно о моих мотивах». Изгибает он губы в усмешке. «Будто понимаешь». Черт, Как у него так получается?» На слове ловит, все переворачивает в одно мгновение так, как ему надо. Я по сравнению с ним прямолинейная дурочка, сама себя загнавшая в ловушку. Ладно, надо еще раз попробовать. В любом случае надо, иначе утону. Собираюсь с мыслями, пытаюсь говорить уверенно, но получается слабовато. «Нет, вам показалось». Я просто хочу, чтобы Ваника был счастлив и в безопасности. Так и будет. Не будет. Не будет. Нет. Настаиваю я, сама удивляясь, откуда берутся силы и необходимый заряд злости. Не будет, если вы его таким образом к себе заберете. Поверьте. Я хотела. Я говорила с ним по поводу детского дома. «Какой еще к чертям детский дом?» Перебивает Хазаров и делает это так агрессивно, что весь мой запал окончательно исчезает. Замолкаю, удивленно таращась на него, неожиданно проявившего кучу эмоций. «Мой сын не пойдет в детский дом». «Триггер, что ли?» И «Я... просто как вариант. Понимаете, он...» «Я понимаю, Аня». Хазаров успокаивается так же, как и заводится мгновенно, а вот только что глазами сверкал так, что жуть брала, а уже снова каменный стукан. Я не зверь, чтобы ты про меня не слышала. Я совсем не, и я понимаю, что ребенок может быть привязан к этой, к матери, и точно так же понимаю, что ему там находиться нельзя. Я не позволю. Потому и ищу выход из ситуации. Самый простой — забрать его сюда. Но ты говоришь, что он не пойдет. Сам. Значит, надо искать варианты. Я замолкаю с удивлением, глядя на Хазарова. То есть? Он готов к компромиссам? Может, я сделала поспешные выводы насчет его непрошибаемости и не такой уж он зверюга и монстр? С матерью его я разберусь, продолжает Хазаров пристально глядя на меня. Он больше туда не вернется. А нет, выводы верные все же. Но прогресс есть, он разговаривает и способен слышать другое мнение. Значит, можно что-то с этим сделать. Это неправильно. Опять начинаю я. Надо по-другому. Вот ты и подскажешь, как именно надо. С удовлетворением заключает Хазаров. «Раз ты так хорошо его знаешь и хочешь ему счастья. Но потом... Сначала надо с вашими замутами разобраться. Я открываю рот, чтоб что-то сказать, возразить, возможно. И понимаю, что возражать-то, собственно, нечего. Получается, что мы сейчас договорились о том, что Ванька остается здесь, пока не исчезнет опасность для него». А я помогаю Хазарову затем решить вопрос с его добровольным переселением к нему в дом. И вот сейчас, внимание, вопрос. Как это вообще случилось? Каким образом я согласилась? Хазаров тянется опять к бокалу, лицо его по-прежнему невозмутимое, но в углах глаз чудится насмешливый и довольный прищур. Я уже по-новому с уважением смотрю на него, Окончательно уверяясь, что весь наш разговор, все мои возражения, все это было просто умелой игрой. И вел ее именно он. И вывел туда, куда в итоге и хотел. То есть к нахождению сына на его территории и тому, что я буду оказывать в этом посильную помощь. И что самое интересное, не отказаться теперь. Мы же и вопрос про оплату замяли. Я даже и оскорбиться теперь не могу. Не на что. Действуем в интересах ребенка, посмотри-ка. А его намеки на... на моё внимание? Это просто намеки. Может, мне показалось вообще? Голова-то дурная, травок вон выпила каких-то, запросто могла принять желаемое за... Чёрт! Да какое нафиг желаемое? Что за ерунда? Да я рада до ужаса, что все обошлось, что он совсем не собирается меня преследовать, что я ему не интересно в этом плане. Блин, что только что было за помрачнение? Наверное, это просто дикий коктейль из эмоций сработал во вред, показалось всякое. Надо это все забыть, отпустить и поговорить про то, что нам дальше делать с Ванькой и сколько продлится наше сидение тут. «Нет, с одной стороны хорошо, потому что вряд ли найдутся смертники и придут сюда, на территорию Хазарова, забирать его сына. А с другой? Моя жизнь, моя работа. Я хочу спросить про это все, пользуясь предоставленной возможностью, но Хазаров опережает. Иди спать. Но я...» «Утром все. Иди». Он опять давит голосом, и я автоматически подчиняюсь. Сползаю с барного стула, иду к двери. А Хазаров неожиданно повторяет мой маневр, догоняет в дверях, нависая. «Провожу. Ох, нет. Не надо, я не заблужусь. А я и не думаю, что заблудишься. Тогда зачем? Целей будешь». Я не решаюсь спрашивать более подробно, просто выпрямляюсь и иду к своей комнате, остро ощущая присутствие хищника за спиной. Он пока расслаблен, но взгляд-то жуткий, острый, нацеленный на охоту. Пусть мне просто кажется на нерве опять. Просто кажется.